Глава 12. Несколько месяцев спустя. Злата. Паркуем наши бэби-мобили возле детской поликлиники и переглядываемся со Снежанной, киваем друг другу. Как сплочённая команда, перед которой стоит архиважная миссия, мы общаемся знаками и молниеносно меняемся местами. После рокировки, Молча достаем из люлек малышей. Я — Артёма, а подруга — свою Риту. Делаем всё максимально осторожно и тихо, потому что дети спят. Сынишку продолжаю держать на руках, ведь нам предстоит визит к акулисту. Покачивая, краем глаза наблюдаю, как Снежана укладывает дочь на место Артёма, нашёптывает ей что-то нежно, а заодно ласково касается щёчки моей Ани, шапочку ей бережно поправляет. Она так трепетно обращается с детьми, что невольно улыбаюсь. Бросаю взгляд на одноместную коляску, которая сейчас пустует рядом с моей двойной, и уголки губ сползают вниз. Не представляю, как Снежана держится. Как не сорвалась до сих пор. Ведь у нее должны были быть близняшки. Жалею подругу а сама проведение благодарю за то, что оба моих рыжика со мною. И с лютым раскаянием вспоминаю, как собиралась отказаться от них. Боже, как я противна сама себе. Мои сомнения, страхи и проблемы настолько ничтожны по сравнению с той трагедией, которая обрушилась на Снежану. О том, что подруга родила раньше срока, я узнала не сразу. Погрузилась в личные заботы, уход за детьми, оформление документов, подготовка эскизов для Туманова, Переезд в небольшую, но уютную квартирку, на съем которой я и потратила аванс. Так закрутилось, что лишь через месяц вспомнила о Снежане и была шокирована новостью, что она потеряла одну малышку при родах. В тот же вечер я пригласила подругу к себе в гости, и мы проревели до утра, пока наши дети спали. С каждым днем мы становились еще ближе, сплоченнее. И до сих пор помогаем друг другу, а наша дружба крепнет. «Забирай сумку, Снежка», — шепчу ей, справившись с эмоциями, «а коляску вашу на площадке у поликлиники оставим пока». Я надеюсь, что мы быстро. Нахмурившись, смотрю на Артёма. Он на мгновение сонно открывает глазки, но тут же жмурится, потому что по-весеннему слабые солнечные лучи падают ему на лицо. Успеваю заметить, как его радужки играют, необычными цветами, изумрудно зеленым и серо-голубым. Убедившись, что я рядом, Рыжик опять засыпает, а я рвано выдыхаю, пытаясь заглушить судорожный всхлип. «Не переживай так, Злат!» — заметив мои мучения, успокаивает Снежана. «Ничего страшного не случилось. Вот увидишь, окулист подтвердит, что все с Тёмочкой в порядке», — перевешивает свою сумку на двойную коляску. Меньше в интернете надо было рыскать. Там мамки каких только глупостей не напишут, а еще вредные советы дадут, как народными методами лечить или какой бабке водить», — закатывает глаза. Шмыгую носом и судорожно хихикаю. «Снежана — полная моя противоположность. Она уравновешенная, серьезная и очень сильная, если смогла пережить потерю ребенка, А я, паникерша, Бросаюсь из крайности в крайность и нервничаю по любому поводу. Особенно, когда речь идет о рыжиках моих любимых. Ты же знаешь, Снежка, с каким нетерпением я ждала, когда у них цвет глаз определится. Интересно было, и вдруг... Такое. Останываю и крепче к груди своего бутуза прижимаю. Опять начинаешь. Фыркает на меня подруга, но тут же на девочек отвлекается, которые ворочаются в коляске. Ориентируется быстро и начинает качать их. «Так, ждите нас в сквере через дорогу. Веду плечом в нужном направлении, потому что руки заняты». «Так точно, мэм!» Выравнивает спину Снежана и брови сводит. Намеренно приободрить меня пытается. Убедившись, что я собралась с духом, она выруливает с площадки, направляется к дороге. Провожаю подругу с малышками теплым взглядом, и разворачиваюсь к поликлинике. Но слышу позади гул двигателя, всплеск воды и возмущенный «Ай!» Снежаны. Оглядываюсь и успеваю заметить на правой полосе белый внедорожник, который отдаляется. Надо бы номера на заляпанном бампере запомнить, но я перевожу напряженный взгляд на подругу. Она находится сейчас у обочины дороги, а коляску собой прикрывает. Материнский инстинкт сработал машинально — поэтому я и доверяю Рыжиков-Снежке. Сама пострадает, но деток яростно защищать будет. Не то что я, непутевая. «Осторожнее!» — рявкает она вслед автомобилю и, отряхивая плащ от коричневых капель, бурчит себе под нос. «Придурок!» Внедорожник притормаживает, дает заднюю и уже бесшумно возвращается к нам, останавливаясь посреди огромной лужи. Не до конца осознав, что именно произошло, я испуганно спешу на помощь подруге. Мало ли, какой псих за рулем дорогого авто. Стекло со стороны пассажирской двери опускается, но водителя мне не видно. Зато Снежана посылает ему испепеляющий взгляд. «Извините, не заметил вас, и эту лужу дурацкую», — доносится из салона мужской голос. «Почему-то я замираю на месте, не смея сделать шаг». Пристально изучаю машину, но сквозь тонированные стекла сзади ничего не рассмотреть. Впрочем, зачем мне знать, кто внутри? Вы слишком резко подошли, продолжает разговаривать со Снежаной. А я так и стою чуть поодаль. Все нормально, может подвести вас? Это вы слишком неаккуратно водите, парирует подруга. Нормально, уезжайте! Отмахивается и демонстративно отворачивается. Возится с нашими малышками, которые от шума все-таки проснулись. Еще раз прошу прощения. С хрипотцой повторяет мужчина. Медлит некоторое время, будто наблюдает за детьми, а потом резко трогается с места, вызвав очередную бурю негодования у Снежки. Я же не свожу взгляда с белого внедорожника, не понимаю, почему меня он так манит. Прокручиваю в голове голос. но он тонет в гуле бешено стучащего сердца. Когда авто скрывается за поворотом, я поднимаю глаза на шпиль одной из высоток, что маячит вдали. Знаю, что в нескольких кварталах отсюда расположен медиахолдинг Туманова, где работает он. Возможно, каждый день ездит в офис по этой дороге. Совсем рядом, но в то же время бесконечно далеко. «Златка!» «Запись к врачу!» — вырывает меня из полузабытья Снежана, а еще Артем начинает плакать. «Да, бегу!» — спохватываюсь я, отчитывая себя мысленно. «О детях думать надо, а не грезить о случайном мужчине, который провел со мной единственную ночь. И наверняка забыл. Сразу же. А я... дура». Быстрым шагом поднимаюсь по ступенькам и скрываюсь в поликлинике. Сейчас у меня есть дело гораздо важнее. Мой рыжик. Были какие-то травмы, удары? Как бы невзначай, уточняет врач, осматривая Артёма. Нет, что вы! возмущенно выпаливаю. Неосознанно руки сжимаю на животике сына, желая развернуть его к себе, крепче обнять и от всего мира защитить, но вовремя останавливаюсь. Окулист ведь просил не делать резких движений, пока он глазки проверяет. «Так, хорошо». Мужчина убирает приборы, но я не спешу вздыхать с облегчением. Жду диагноза и дрожу, боясь услышать что-то страшное, непоправимое. «Тогда у меня к вам пара вопросов». Направляется к столу. Удобнее, перехватив сынишку и усадив его на сгиб локтя, покорно следую за врачом. «У вас или у мужа в роду встречалась гетерохромия?» Невозмутимо спрашивает карту листая. Обреченно опускаюсь на стул и часто дышу, пытаясь слезы сдержать. Но паника накатывает волнами, надвигается цунами и закручивает душу в вихрь. Не могу противостоять ей. Это опасно? Схлипываю, а малыш вторит мне, впитывая негативные эмоции. Вот-вот мы разревемся вместе, прямо в кабинете. Лечится. «Нет, зачем?» — доктор смотрит на меня, как на дурочку. «Я же готова в обморок рухнуть от его хлесткого Нет!» «Так что? Были родственники с такой особенностью?» — повторяет свой вопрос четче, выделяя каждое слово. Делаю глубокий вдох, отгоняю слепую материнскую истерику и включаю здравый смысл. «Я же читала о гетерохромии вчера. Кажется, это наследственное». Но я не помню, чтобы у кого-то из моих родных было нечто подобное. Ни мама никогда не упоминала, ни бабушка. Главная наша генетическая особенность — это огненно-рыжие волосы. Опускаю голову, заглядываю в глаза рыжика, изучаю яркие радужки. И уголки губ сами вверх ползут. Артём успокаивается вместе со мной. Цвета кажутся еще сказочнее, а взгляд — фантастическим. «Неужели от папочки?» «Возможно», — пожимаю плечами. «Плохо помню детали. Ночью я была сама не своя, а утром незнакомец спал». Что ж, наследственная гетерохромия, появившаяся с рождения, обычно не несёт вреда. Постановляет доктор и попутно делает какие-то пометки в карточке. Назрение не влияет и не нуждается в коррекции. Однако будем наблюдать. На всякий случай. Выписывает мне талон на следующий прием через два месяца. Очередь к нашему окулисту огромная, поэтому он заранее выделил для нас время. Не волнуйтесь так, но ну и бдительности не теряйте, поднимает взгляд на меня. На данный момент поводов для беспокойства я не вижу. Будут жалобы, звоните. Визитку протягивает. Радостно киваю чмок и у рыжика в щечку, заставляя его хихикнуть. а потом подскакиваю с места. «Спасибо вам!» — выпаливаю на эмоциях. Окрылённая хорошей новостью, покидаю кабинет. Чувствую себя так, будто миллион долларов в лотерею выиграла. Ведь самое страшное позади. Невыносимо, когда болеют дети. Даже обычная простуда для меня сродни апокалипсису. Сердце щемит при виде несчастных малышей, которые мучаются, плачут, не спят ночами. Ужасно. Если бы сегодня Артему вынесли серьезный диагноз, я бы с ума сошла. Но все хорошо. Хорошо. Просто мы в папочку. Наверное. Даже в детях он меня преследует. Словно незримо находится рядом. Вздрагиваю от вибрации телефона в кармане, с трудом достаю его, едва не уронив, взглядом пробегаю сообщение от босса и смеюсь заливисто. ведь я получу очередной заказ, а после его выполнения — деньги. Зарплату Туманов никогда не задерживает, еще и премии порой дает. Я привыкла к его щедрости и стараюсь не думать, чем она обусловлена. В конце концов, я даже не трудоустроена официально, а босс и вовсе думает, что я живу в другом городе. Так что никаких подводных камней, между нами просто работа. «Какой отличный день, да, Рыжик?» Целую Артёма в носик, усаживаю в коляску подруги и везу в сквер. «Давай уговорим тетю Снежану сходить в детское кафе возле цирка. Что думаешь?» Беседую с сынишкой, хоть он не разбирает слов. Лепечет что-то на своем, мяукает. «Так и знала, что тебе понравится идея. Осталось обрадовать Анечку и Риту». «Дети у нас со Снежаной хоть и крохотные совсем, но за любой шухер и с интересом посещают новые места». Сегодня мы все имеем право немного отдохнуть и развеяться. После прогулки Рыжики может уснуть легче. Позволят мне поработать ночью. И всё-таки прекрасный день. В квартирку на окраине города мы с Рыжиками добираемся поздним вечером. И сейчас я ощущаю себя уставшей и измученной. А ведь мне еще эскиз сделать, Хотя бы начать. Освобождаю сонных детей из автокресел, «Беру Анечку, пока таксист достает коляску из багажника. Небрежно ставит рядом, толком не разобрав. Так что мне приходится само это делать одной рукой, держа дочь на локте. Устраиваю ее в люльке, а следом Артёма укладываю. И только потом расплачиваюсь с недовольным таксистом, который с самого начала пути постоянно торопился куда-то. Настолько, что я на секунду даже испугалась, что он с сыном моим на заднем сиденье так и умчится». не заметит в попыхах, что ребенка я не забрала». Бурчу противному мужчине слова благодарности, которые не испытываю, и направляюсь к подъезду. Во дворе кромешная тьма. Видимо, опять свет выключили. Электросети в районе старые, то и дело аварии случаются. Каждый раз это меня жутко нервирует, ведь я не имею постоянного доступа к интернету и не могу с боссом общаться. По поводу работы, конечно же. Ничего личного. Правда, иногда Туманов спрашивает о детях, интересуется, все ли у них нормально. Из вежливости, я думаю, но мне приятна его забота. Встряхиваю себя мысленно, запрещая мечтать о женатом Боссе. Но стоит забыть о нем, как в голову незнакомец лезет. Что за напасть? Проклятие мое! С трудом различаю путь, иду по неровной плитке максимально осторожно, стараюсь не трясти коляску. У самого подъезда голову поднимаю и сразу же в темноте замечаю чью-то сгорбленную фигуру на скамейке. Поздновато соседка воздухом подышать вышла. И что это за сумки у ее ног? Впрочем, не мое дело. «Добрый вечер!» Приветствую я громко, потому что она глуховата, а сама иду дальше. «Батюшки!» «Чего орёшь так? Чуть богу душу не отдала!» Летит мне в спину, и я вздрагиваю от родных скрипучих ноток в голосе. «Ты где была, Гулёна? Полдня тебя жду!» Звучит хоть и грубовато, но абсолютно безлобно. Еле узнала, куда ты из общаги переехала. «К черту на куличке, ей-богу!» Пока добралась, укачала меня в автобусе. Продолжает причитать, а я не смею оглянуться. Еще козлина какой-то мне по закруткам ногой стукнул. Зато так вылетел из автобуса, когда я пообещала по помидорам ему дать, если мои пострадали, звенит банками в сумках. И что в итоге? Замок поцеловала. Хороша внучка. Ни на каникулы не приехала, ни на Новый год, не звонит даже. Зазналась совсем столичная штучка. Шаркающие шаги приближаются — «Бубнёж» становится громче. Бабушка, разворачиваюсь и растерянно всматриваюсь в её лицо, которое становится каменным, когда она наконец обращает внимание на двойную коляску. Батюшки, а это у нас кто? Ахает и ты сумки из рук выпускает. На весь двор раздаётся звон стекла. Рыжики от резкого шума просыпаются и пускаются в плач, а я зажмуриваюсь, мечтая телепортироваться отсюда куда подальше. Мне конец. А ведь такой хороший день был. Покормив рыжиков и уложив их спать, я некоторое время недвижимо сижу рядом, устремив невидящий взгляд в окно. Не решаюсь выйти из комнаты. Может, слиться с темнотой и сделать вид, что меня здесь нет. Нервно потираю вспотевшие ладони, тереблю край кофты и в целом чувствую себя школьницей, которая получила двойку и вырвала страницу из дневника, никому не сказав. Но теперь правда вскрылась, и меня ждет взбучка. Хотя в действительности все гораздо сложнее и серьезнее. Бабушка у меня жесткая и строгая, но многое прощает, кроме лжи. Это в нашей семье почему-то считается самым страшным проступком. С другой стороны, я ведь не врала, а лишь утаила. Объясню, что момент удачный не подвернулся. Почти за полтора года. Нет, все-таки мне конец. Простонав на выдохе, я медленно встаю и крадусь к двери. Бесшумно покидаю комнату, топчусь неуверенно в мрачном коридоре, пытаясь взять себя в руки. Делаю несколько шагов. но замираю на пороге кухни, наблюдаю, как бабушка возится у плиты. Я привыкла хозяйничать здесь, все делать самостоятельно, но в данный миг чувствую себя гостьей и даже голос подать не смею. Бросаю тоскливый взгляд на накрытый стол, вбираю аромат чего-то вкусненького, перемешанного с пряным запахом солений, тех, которые удалось спасти после падения. Пара банок всего уцелели, но хоть что-то. «Иначе бабуля меня бы прямо в подъезде прибила». Впрочем, она отвлеклась на ругань с соседом с первого этажа, который выскочил на грохот и небрежно приказал мне детей, орущих, заткнуть. Тут бабушка и взорвалась, так что мужика даже жалко стало. Еле увела ее. А мне теперь придется брать весь удар на себя, потому что родственница явно на взводе, судя по тому, как угрожающий нож и лопатка по столешнице летают. Есть садись. И чай пить. Рявкает недовольно, словно почувствовав мое присутствие. Тебе хорошее питание надо. Витамины и больше жидкости. Худая совсем. И молоко, небось, синее. Водой моих внуков кормишь. Бурчит она, но при этом не оглядывается даже. Как рассмотрела вообще, что я худая? Мало того, что электричество не включили, и помещение лишь тусклыми фонариками освещено, так еще бабуля спиной ко мне стоит. Послушно падаю на стул, не смея перечить ей. Себе дороже. «Что скажешь?» Отрезает хлёстка и, неторопливо развернувшись, ставит передо мной тарелку с картофельным пюре и тушёным мясом. Втягиваю носом воздух. Неужели кролик? Домашний. В желудке предательски урчит, но под строгим взором бабушки кусок в горло не лезет. Это хотя бы стоило того? «Недоуменно взмахиваю ресницами, беру вилку, чтобы руки занять, прокручиваю ее. Не сразу понимаю, что подразумевает бабушка. Неужели о моих рыжиках говорит?» «Конечно», — хмурюсь и отвечаю, вздернув подбородок. «У меня лучшие дети, и я их люблю. Не жалею, что родила». «А еще что не сделала аборт и что в роддоме их не оставила», — добавляю мысленно. «Но никогда не озвучу вслух». Знаю, что разочарую бабушку. Хорошо, хоть мозгов хватило грех на душу не брать. Она сама догадывается, к чему я клоню. Но я не о детях. Рыжики наши мне нравятся, хорошие получились. Цепляюсь за ее отдельные слова «Мои внуки, рыжики наши». Приняла все таки Папка красавчик был, наверное. Угу. Мы что машинально. Красивый. По крайней мере, мне так показалось в сумраке. Так вот, дети — это святое. А я лично о тебе спрашиваю. Я имею в виду, по любви великой хоть забеременела, чувство испытала, счастлива была. Садится напротив и сканирует меня пристально. Долго встречались. Потом бросил вас этот гад. Один раз слетает с губ. Зря. И сразу расстались. Копаю себе могилу еще глубже. Не рискую врать бабушке в глаза, ведь она как детектор лжи. Мгновенно и безошибочно определит, а потом накажет. Гулёна ты все таки Как мать. Качает головой, а я краснею до корней волос. Вспыхиваю так, что похоже сейчас, наверное, на горящий факел. Кто ж так в нашем родовом древе напортачил? Оставил ген бестолковой мамке одиночки. Ее слова справедливы, поэтому особенно больно ранят. Я сдаюсь. Эмоции, что копились во мне все это время, выплескиваются наружу. Прячу лицо в ладони и плачу надрывно. Сквозь всхлипы с трудом и запозданием различаю, как двигается с характерным скрипом старый стул, а потом бабушка садится рядом со мной, по плечу похлопывает, чуть приобнимает и вздыхает протяжно. «Не реви». — проговаривает мягче, — учись принимать свои ошибки и делать вид, что так и было задумано. Поучает в свойственной ей манере. Отчество хоть дала им. Свое. рыдаю еще громче. Я ведь имени незнакомца не знаю. Какой-то и-и. Даже тут по стопам Машки пошла, — вздыхает бабушка, но при этом по спине меня поглаживает. У нас Ивановичи теперь все. «Зато запомнить проще», — хмыкает. «Почему не сказала ничего?» Стреляет вопросом, которого я так боялась. «Позвонить не могла? Матери хотя бы своей!» Я ей звонила. Фыркую возмущенно и заплаканное лицо вытираю. Мама игнорировала. Мы же поссорились из-за Аси. Я не встретила ее, не позаботилась о сестре здесь. А как бы я смогла, если постоянно на сохранении лежала?» Начинаю жалеть себя, и слезы опять ручьями текут по щекам. В общем, мама Асю выбрала. Обиженно поджимаю губы. «Да какую Асю?» — отмахивается бабушка и тарелку ближе ко мне двигает. Все накормить пытается, совсем как в детстве. «Хрен она выбрала!» «Ну ба!» — укоризненно натяну и нос рукавом вытираю. «Зато неожиданная грубость заставляет меня немного отвлечься». Не ругайся, рыжики рядом. Пристыдить пытаюсь, но бабушка невозмутима. Впрочем, а малыши не понимают еще ничего, а дверь в детскую плотно закрыта. Что, ба! рявкает она. Овощ такой, растет в огороде. Выкручивается быстро. Вот и живет мамка твоя с овощем, холит его и лелеет, слушается во всем, лишь бы хрен не ушел. Вновь срывается. Бабуле мой отчим сразу не понравился, и она единственная замечала его плохое отношение ко мне, а мама не верила. Или глаза закрывала. Ну, перестань. все таки защищаю родного человека. Не должна же она собою жертвовать и в одиночестве до конца жизни быть. Отвожу взгляд, потому что по нему бабушка сразу поймет, что я лукавлю. Ведь на самом деле жутко ревную маму к отчиму. С его появлением я стала... Никому не нужна. Главное, чтобы ты, Злата, ошибок ее не повторяла. Внезапно произносит бабуля, и я все-таки смотрю на нее, недоуменно и вопросительно. Чего ты? Девка, ты молодая. По-любому еще мужика встретишь, влюбишься, а потом. Нет-нет интенсивно головой качаю. Я твердо решила посвящу себя рыжикам и карьере. Не нужен мне никто, потому что. Не найду никого лучше. Ведь сама его выдумала, дорисовала воображение и, кажется, полюбила. «Как же глупо!» «Не спорь!» Бабушка берет ложку, погружает в ароматное пюре и в рот мне запихивает. «Даже возмутиться не успеваю!» «В любви нет ничего страшного, наоборот. Но голову не теряй и никогда не забывай, что семья у тебя уже есть. Полноценная. Ты и твои рыжики!» Пальцем в меня тычет, и я едва не давлюсь едой. Проглатываю и кать начинаю, а в моих руках как по волшебству стакан воды оказывается. И это вы будете решать принять ли мужчину в семью, а не он, ясно? Не прерывает речи, пока я делаю глоток. Только никогда не жертвую детьми ради хрена. Ба! Насупливаю брови. Обидишь Рыжиков? Я из могилы восстану и приду с ремнем. Грозит мне. Жалею, что Машку в свое время не выпорола, тогда и у тебя, может, другая судьба была. Ну что уж теперь! Проводит ладонью по моим волосам, распутывает пряди. Нормальный мужик и тебя, и рыжиков твоих полюбит, примет как родных, а не нормальный. Нам не нужен. Размыкаю губы, собираюсь поспорить, объяснить, что и не подумаю с кем-то сходиться. Но бабушка теперь вилку мне в руку вкладывает, и я послушно ковыряю кролика. «Что с институтом?» продолжает допрос она. «Академ отпуск взяла. Пробую мясо и невольно вздергиваю уголки губ. Я проголодалась за день, да и готовить что-то сложное обычно времени не хватает. На дорогих продуктах экономлю, потому что все деньги на рыжиков уходят. Так что сейчас я в гастрономическом раю». «Так». Восстанавливайся, срочно, приказывает резко бабушка. Не могу. Бубню и жую при этом. Я очень хотела, правда, даже учебники взяла, но все время рыжиком посвящаю, а ночью работаю на удаленке, выжимаю плечами. Нет, так дело не пойдет. Без бумажки ты кто? Прищуривается, а я смотрю на нее укоризненно. Опять поговорки эти ее грубые, наизусть все знаю уже. «Правильно! А с бумажкой человек!» — подливает мне чая. «Пей, чтобы молоко было!» — кивает на грудь, отчего смущаюсь. «Так вот, в институте ты восстановишься, хотя бы заочно. Зубрить сидеть будешь, а я проверю!» — строго добавляет, и я хихикаю нервно. «Ты ведь так мечтала образование получить, да и ради детей тебе на ноги придется встать. Работу нормальную найти, а не эту удаленку. «Мне платят хорошо», — перебиваю я. «Я квартиру сама сняла. Хвастаюсь гордо, не хочу, чтобы бабуля меня совсем пропащей и бесполезной считала». «Сегодня платят, а завтра под зад пинком». Не соглашается никак. Не пойдет. Тебе стабильность нужна. Завтра же в институт поедешь, узнаешь, что надо. «А рыжики?» «Я присматривать буду», — легко бросает она. «Машке ведь помогала». Тебя вырастила, он какой красивый. Щеки моей теплыми пальцами касается, а потом подносу щелкает, правда гуленый, глупый. Но тут уж мое упущение. Каюсь. Закатывает глаза, но я не обижаюсь больше. А как же ты оставишь дом, а хозяйство, а. Шокированно ресницами хлопаю. Соседки перепоручу, придумаю что-нибудь, хмурится, отчего морщины становятся заметнее. Порывисто обнимаю бабулю, укладываю голову ей на плечо, глаза прикрываю. «Нормально все будет. Рыжие не сдаются», — приговаривает по-доброму. «Стоит мне расслабиться на секунду, как из детской доносится шум. Вздрагиваю, когда слышу плач Артёма, распахиваю глаза и щурюсь от яркого света. Не вовремя электричество дали». «Ой, я забыла телевизору малых выключить». Обоих разбудит, подрываюсь со стула. «Ешь!» В который раз указывает бабушка и возвращает меня на место. «Сама уложу». «А ты удалёнку свою делай и к завтрашней поездке в институт готовься. Я с тебя так просто не слезу!» Ворчит, шагая в коридор. «Спасибо!» Улыбаюсь ей вслед. «И разворачиваюсь к столу, на краю которого планшет лежит. Не расстаюсь с ним». «Туманов!» «Да я вам такими темпами за ночи свояю», — довольно говорю сама себе. «Но сначала все таки поем, иначе бабуля прибьет. Закусываю губу, пытаясь подавить радостный смешок и мясо вилкой накалываю. «Хорошо-то как!»